Оттава, Центральный деловой центр, Канада, 1 августа 2023 года. Мюллер зашел в свой кабинет, попросив секретаря принести ему стакан воды и таблетку от головной боли. Он только что вернулся с симпозиума главных врачей из т е м б е р к а Программа саммита предполагала вечернее общение участников, но Дитрих, сославшись на недомогание, поднялся в номер гостиницы за саквояжем и уже через час поднимался в лифте на 28 этаж бизнес-центра, где был расположен его офис. «Мне кто-нибудь звонил?» – спросил он у референта, поглядывая на часы. Время, отпущенное на н а х о ж д е н и е доставку микрочипа по проекту «Суперинтеллигенс» и стекло. Сердце забилось от необъяснимой тревоги, отдаваясь глухим эхом в затылке. «Нет, господин президент, вы предупреждали, что вы в отъезде». Секретарь застыл у стола в ожидании. «Что?» — м ю л л е р вопросительно посмотрел на помощника. «Что-то еще? Вы неважно выглядите. Соедините меня с... Э, впрочем, я сам. Идите». Он набрал номер шефера и через минуту разговора положил трубку телефона на рычаги. Мысли отсутствовали, вечернее небо было затянуто х м а р ь ю Даже река, обычно голубая, с искрами солнца в синих волнах, казалась серой лентой, извивающейся среди жилых кварталов Веллингтона. Оживший телефон заставил его вздрогнуть и отойти от окна. «Слушаю». На другом конце связи молчали. Дитрих лишь слышал резкие удары пальцами по столу, словно звонивший отбивал неизвестный ему ритм, который удивительным образом совпадал с ударами его сердца. «Слушаю!» Повторил Мюллер. «Правильно ли мы понимаем, что вы не справились с порученным делом?» Как будто скрипучий тонкий голос был искажен модулятором. «Вы имеете в виду доставку микросхемы по проекту «Суперинтеллект»?» Дитрих и сам не знал, для чего ему было необходимо уточнение вопроса. Все и без того было понятно. Дробь пальцев по столу ускорилась. Мюллеру к а з а л что голова, дышавшего в трубку, находится рядом с его ухом. «То есть нет?» Брошенная фраза была скорее утверждением, чем вопросом. «Мы работаем над этим», — президент невольно повторил фразу, сказанную Шефером в недавнем разговоре. «Оставьте!» — в трубке раздался смешок. «Надеюсь, вы помните, что следует сделать. Может быть, есть нужда в нашей помощи?» «Нет, я все помню». Мюллер положил трубку на стол и выдвинул нижний ящик. Достав красную бархатную коробочку, он долго смотрел на ее содержимое, словно изделие было необычайной красоты и филигранной техники исполнения. Но это была всего лишь маленькая таблетка синего цвета, которая была барьером между невзгодами нынешнего дня и вечностью. Глава фармацевтической компании панически боялся крови. Ему изготовили эту пилюлю на заказ несколько лет назад, он бережно хранил ее в столе, иногда открывая ящик и предаваясь размышлениям. Его уход был легким, с ярким, но коротким сновидением. Вошедший помощник застал шефа с опущенной на стол головой, словно он устал за работой и решил немного вздремнуть.